Глава 3. Россия, Москва. Приблизительно то же время. Служебная квартира. Сначала поговорили о том, о погоде, хилом отечественном футболе, видах на урожай. Беседу вели под кофе с коньяком. Коньяк в него каждый из собеседников добавлял по собственному вкусу. — Ну что, начинай докладывать. Куратор, взатый здоровяк с отчетливо кошачьей физиономией, отставил в сторону чашку и придвинул поближе к себе пепеницу. — Как скажешь, Саня, дай-ка мне ручку и листок бумаги, — попросил человек, сильно напоминавший того самого исполнителя по имени Франсуа, только на несколько лет моложе. — Тоже, кстати, исполнитель, и принялся доносить на бумагу Разные знаки, в результате чего она стала напоминать план. Начнем с охраняемого лица. Это летняя веранда-кафе. Здесь сход, вот тут дверь в ресторан. Вот это, столики в углу с этим самым лицом, его неизвестным ни собеседником и тремя лбами охраны. Между столиками и улицей стенка, поэтому извне их было не достать. Какого хотелось бы знать черта! Они туда поперлись, как будто во всем городе нет места безопасней. Исполнитель пожал плечами. Прихоть, принимавшей стороны, государственный муж пожелал выйти в люди. Я продолжу? Да бога ради. Теперь о наших. Вот здесь, справа от входа, устроился я. Тут вот, в другом углу кафе, расположилась двенадцатая. Она же девица со стволом. Одиннадцатый. Снайпер в доме напротив, на крыше. Четырнадцатый в машине, на стоянке, в готовности отрубить видеонаблюдение. Пятнадцатый с мотоциклом на соседней улице. Всего пять человек. Что с другой стороны? Киллер вот здесь, всего нескольких метрах от нас, двенадцатый. Вот здесь, показал на плане, второй киллер с задачей страховать основного. Вот это снайпер на крыше дома напротив с задачей отработать обоих участников переговоров, если облажается оба киллера и тех будут эвакуировать через выход из кафе к автомобилю. Ты же сказал, что наш снайпер тоже там же. Точно так. Залег на той же крыше, наблюдал супостата, а тут его нет. Это все? Если бы еще автомобили с двумя боевиками... Должны были расстрелять объекты из калашей, если сорвется у всех остальных. — Вопрос. — Котов поднял руку, как ученик-то в уроке. — Должен был быть еще тот, кто отдавал команды по ходу смены ситуации. — Предположительно, повторяю, предположительно, тип через десяток столиков от меня. Физиономию рассмотреть не получилось, прятал за газетой. Когда все закончилось, в кафе его уже не было. Ну а теперь все с самого начала и в динамике. Без обид. Мне наверх докладывать. Какие к черту обиды? Итак, киллер встает с места и направляется в сторону охраняемого лица. Через несколько секунд наша двенадцатая следует за ним. Я приказываю четырнадцатому отрубить видеонаблюдение и иду за девушкой. Одновременно... Даю команду одиннадцатому валить снайпера противника и занять его позицию. Зачем пошел за двенадцатый? Знал, что первого киллера будут страховать. Ну, скажем так, не исключал этого. Продолжай. Второй киллер замечает нашу девицу и собирается ее устранить. Я разбираюсь с ним. Девушка валит первого киллера и уходит через ресторан. Паника в кафе еще не началась, но все идет к тому. Их координатор, убедившись в том, что основной запасной план не сработали, подключает аварийный. То есть стрелков из автомобиля? Совершенно верно. С ними со мной и со снайпером. Ну а координатор, убедившись, что все планы провалились, уходит. Я тоже ухожу, точнее уезжаю на мотоцикле с пятнадцатым. Как-то так. Хочешь еще что-нибудь сказать? Исполнитель ответил почти сразу. Видно уже, думал об этом. Видно, им очень надо было именно тогда и там ликвидировать охраняемое нами лицо и второго, о котором мне ничего не известно. Поэтому и закрутили карусель с тройной подстраховкой. Очень даже могло сработать. Эти изображавшие телохранители-болваны действительно потащили охраняемых на выход к машине. И только когда... Подкатила тачка со стрелками. Хоть и с опозданием догадались уводить их через ресторан. Кретины! Вынес приговор Котов. Или? Без всяких или. Просто расслабились. А у них там сто лет уже никто ни в кого не стреляет. Понажовщина. Правда, случается. Туристов, бывает, грабят. И ничего серьезного. Личную охрану держат исключительно для престижа. «Счастливые люди!» Твоя оценка действий группы для первого раза очень даже неплохо, а с девушкой я в дальнейшем работать не буду. Что так? Чем тебе не понравилось выпускница Хабаровской школы снайперов и лучше на курсе в разведшколе? Кстати, знаешь, какие фамилия? Ну, Купоносова. Нет, да фамилица. Любимая, чтоб ты знал, племянница. Сам знаешь кого? Собеседник Котова усмехнулся, кто же не знает, полковника Купоносова и его мясников. Когда-то он сам мог попасть в то подразделение. И все равно нет. Поясни, будь добр. Во-первых, не установила первого стрелка, а должна была, известна личность, при подготовке она обязательно должна была видеть его фото. И во-вторых, это главное, принялась оспаривать приказ. — Извини, Саня, но это все. — То есть, второго шанса у девушке не будет? — Да сколько угодно шансов, только не со мной. — И они, и вы, похоже, работали по схожим планам, — подвел итог Котов. — Только твоя команда, ожидаемо, сработала лучше. — У нас просто было больше информации, и, полагай, времени на подготовку, и знаешь, что еще? — Дай-ка и угадаю, — Саня прищурился. Сейчас скажешь, что координатора с той стороны готовили по тем же учебникам, что и тебя. Угадал, а может и одни и те же люди. Вполне возможно, нынче бывших наших спецов по миру, как брусники в тайге. Ну что, благодарность тебе от командования. Можешь смело катить, к теплому морю тратить гонорар. Э, нет, покачал головой исполнителя. Отгула заканчивается, пора на работу. Саня с удивлением посмотрел на него. Откуда такое рвение? Просто мне очень нравится та работа.